30. -е. В гостиной три леди и мисс Кроу тщетно пытались придумать тему для беседы, которая могла бы завладеть ими настолько, чтобы ее хватило до возвращения леди Гренвилл и Бланш. Диана не понимала, что происходит, но по напряженному взгляду миссис Рейвенси и нетерпеливым вздохом леди Боффорт могла догадаться — дамы ждут какого-то известия. Когда Эмили наконец вошла в комнату, леди Боффорд вскочила ей навстречу, а Агнес и Джейн дружно вытянули шеи вперёд, чтобы лучше разглядеть выражение её лица. "Как долго тебя не было?" укоризненно заметила леди Боффорд. "Хэтти сказала нам, что мисс Гунтер прошла к себе в комнату, а ты направилась к лорду Гренвилу. А мы здесь должны знать от беспокойства" Прошу простить меня за задержку, но я должна была кое-что сделать, Эмили присела, устало. Обещаю, я немедленно рассею ваше неведение. Мисс Кроу, я думаю, лучше пойти спать. Уже довольно поздно, а завтра мы отправляемся в Торн в раннем утром, быстро сказала Агнес. Пусть мисс Кроу не надолго задержится. Страх, который владеет ею с того самого дня, когда она с подругами опрометчиво решилась вызвать духов, я сегодня могу рассеять, и мисс Кроу уснёт спокойно. Что вы говорите, миледи? Дьяна растерянно приводила взгляд с директрисы на леди Гранвиль. Я хочу сказать, что при помощи мисс Гунтер мне удалось раскрыть тайну гибели мисс Флин и вашу учительницу. Как можно мягче ответила Эмили. Ваша покойная тетушка Пруденса здесь ни при чем. Диана ахнула, недоверие в ее глазах медленно сменилось облегчением. — Их убил один и тот же человек? — быстро спросила леди Бофферт. — Не тяни, Эмили, ты обещала, что расскажешь все тотчас, — прибавила Джейн сукоризной. Мистер Рассел отравил своего отца при помощи средства, изготовленного помощником аптекаря Дин Клейком, а затем леди Гремвилл, прерываемая изумлёнными и гневными возгласами, повторила историю, рассказанную ею только что своему супругу. Эту же историю ей пришлось снова рассказывать утром, когда суперинтендант Милс явился в Гремвилл-парк даже не позавтракав и был вознагражден обильно накрытым столом и повествованием о трех преступлениях, совершенных двумя людьми. К удивлению Эмили и Джейн, Милс искренне поблагодарил леди Гренвилл за помощь. Его попытки найти верное направление для расследования не увенчались ничем. И лондонское начальство не похвалило бы его за отсутствие успехов, так что вмешательство леди Гренвиль и её подруг оказалось весьма своевременным. Миссис Рейвенси не стала просить мил за отнестись к Бланш с сочувствием. Она была слишком зла на обоих учениц за пятнавших репутацию её пансиона и неоправдавших её доверие. Эмили пришлось уговаривать суперинтенданта вместо директрисы. Эмильspa обещал, что мисс Гунтер избежит наказания за вымогательство, но сокрытие ужасных преступлений в его глазах выглядело непростительным. После того, как двое слуг рассказали констеблю Кэтлеру, что видели мистера Динклейка в Гренвилл-парке примерно в те дни, когда была убита Бет Флин, его вину можно было считать доказанной. Оказывается, он уже некоторое время ухаживал за помощницей-кухарки, помогал ей поднести продукты с Торнвудского рынка, и появление его на кухне не вызывало подозрений. Вы, как и предполагала Эмили, слуги не обращали внимания и на других людей, появлявшихся в особняке, чтобы выполнить то или иное поручение, доставить провизию и почту. Скорее всего, Дин Клейк спрятался в спальне Бет когда распрощался со своей пассией и дожидался там, пока девочка не уснёт. Дворецкому и экономке лорд Гренвиль приказал отныне тщательно следить за всеми чужаками и выпроводить их из дома, как только дело, с которым они явились, будет закончено. Суперинтендант Милс уехал и увёз с собой драгоценные бумаги и Бланш Гунтер. Полли, невольно поспособствовавшая разоблачению убийц, в коляске лорда Гренвилла, отправилась в Тормут, чтобы захватить оставшиеся в школе вещи, а затем кучер отвез ее в Эппинг к дилежансу. Из-за визита Милза миссис Ревенси задержалась с отъездом, но не пожелала проститься ни с Бланш, ни с мисс Клифтон. Остававшаяся с директрисой Диана плакала, когда обнимала Полли, о проступках которой ей не суждено было узнать. Она бланш едва не набросилась с кулаками, без стеснения обвиняя ее в смерти Бет и милой мисс Вернон. Наблюдая эту сцену, Джейн Соммерсвиль осуждающе покачал головой. «Да это не пансион благородных девиц!» «А пансион благородных убийц!» — подхватила леди Боффорт. «Да ей такую возможность! Скромница Мисс Кроу отомстила бы за смерть подруги и любимой учительницы!» Надеюсь, со временем девочка успокоится, и ей хотя бы не нужно больше бояться призрака своей тетушки. Эмили согласно кивнула. Нужно было увидеть хоть что-то хорошее в этой мрачной истории. Скоро обо всем узнают в Торнвуде. И новым ученицам можно будет не бояться, что в школе их настигнет убийца, будь он призрак или человек. К Рождеству все забудется — И пансион начнёт процветать. Весной, я надеюсь, у ваших дверей будет стоять очередь из новеньких. Хотелось бы надеяться, вздохнула Агнес. Мне надо подумать, как узнавать о каждой из них как можно больше. Нельзя допустить, чтобы в школе появилась новая мисс Гунтерли или мисс Клифтон. А мне хотелось бы надеяться, что негодяй Расл не избежит наказания, прибавила леди Боффорд, чьё сочувствие к своей подруге миссис Расл только возросло. Что, если он переложит вину за убийство мисс Флинн Дантин Клейка, а сам выйдет сухим из воды? Доказать, что Дин Клейк или Расл убили мисс Вернн, должно быть не удастся. Милзу не удалось найти никого, кто видел бы нападение на бедную девушку. Записи экономки и полученные ею деньги являются достаточным доказательством, чтобы обвинить Рассела в убийстве своего отца. А еще у Милзы теперь есть письмо этого негодяя к мисс Гунтер, в котором он согласился заплатить ей за молчание. Он наверняка изменил почерк, заметила Джейн, которой в своё время пришлось столкнуться с вымогательством. Пусть этим занимаются люди, разбирающиеся в таких вопросах, откликнулась миссис Рейвенси. Нам с вами уже всё ясно. И чем бы ни закончилось разбирательство для Рассела, одна ни он будет считаться преступником в глазах всех знакомых и не посмеет показаться им на глаза. Всё ж он должен понести заслуженную кару, как и Дин Клейк. Они могут заявить, что вовсе не были знакомы, с сожалением сказала леди Гренвиль. Да ещё и наша служанка так опрометчиво позволила Дин Клейку ухаживать за ней. Этот парень, конечно же, заявит, что приходил в Гренвиль-парк на свидание, согласилась тётушка Розалин. Неужели он так хорош собой, что девушка так быстро потеряла голову? Пожалуй, я слышала, он имеет успех в том в доме не только у служанок и продавщиц, но и у их хозяек. Он неплохо сложён, пусть и не так уж высок, тёмно-рыжие волосы и яркие глаза выдают в нём шотландские корни, пояснила миссис Рейвенси. И смотрит он так дерзко, как будто имеет право находиться где угодно и когда угодно, неожиданно подхватила леди Боффорд. Так вот, что я скажу вам, Я видела этого вашего Дин Клейка в доме у Расселов, когда гостил у своей подруги. Меня ещё удивило, что так небрежно одетый парень поднимается по парадной лестнице с самым независимым видом. "О, тётушка, вы можете оказать ещё одну услугу суперинтенданту Милзу", обрадовалась Эмили. "Ваше свидетельство Не позволит Расселу отказаться от знакомства с помощником аптекаря, даже если он и станет утверждать, что приносил капли для молодой миссис Рассел. Я буду рада помочь расследованию, скромно ответила тётушка Розалин, но глаза её восторженно блеснули. Теперь ей не надо самой придумывать концовку нового романа, объяснять причины убийств молодых леди и решать, кого в них обвинить. История получила свое завершение. Все тайны раскрыты, а отравление джентльменом своего отца, успешно разоблаченное, призовет некоторых чересчур нетерпеливых наследников к благоразумию. — Я рада, что все закончилось, — Джейн улыбнулась. — Даффи и Сьюзен опять будут обижаться на нас, что пропустили все самое интересное как и Ричард, которого мы зря посылали к Чемберсу, о всяком ничего не знал однивнике своей сестры. Скорее всего, он сразу же попал в руки Дин Клейка. Нам придётся всё рассказать друзьям, и они будут требовать новых и новых подробностей, леди Боффорд тоже улыбнулась. Я не ошибусь, если замечу, что обо всём случившемся скоро станет известно даже в Лондоне. В последнее время в Торнвуде и окрестностях Происходит так много скандалов и преступлений, пожалуй, он затмит даже столицу. Лучше бы все эти ужасы происходили где-нибудь в другом месте, вздохнула миссис Рейвенси. Но я поддерживаю, мисс Сомерсвилл. Хорошо, что всё так, а не иначе закончилось. И только леди Гренвиль промолчала. Для неё эта история ещё не была закончена.